Тема летающих тарелок была напрямую связана с таинственными исчезновениями. И не только потому, что обе они входили в один и тот же раздел с морскими змеями, кровавыми дождями и прочими необъяснимыми явлениями. Существовало множество подтвержденных документами примеров, когда пилоты, преследовавшие тарелки, бесследно исчезали. Официальные инстанции давали в таких случаях наиболее простые объяснения «разбился» и «не найден». Мне в голову пришла новая мысль, и я решил проверить, есть ли у таинственных исчезновений 30-летний цикл, и если так, не совпадает ли он с циклическим движением какого-нибудь из объектов звездного неба. Уверенности в успехе у меня не было, слишком много данных и мало отклонений, поскольку очень большое число людей исчезает в год по другим причинам. Однако статистический учет велся многие годы, И не все записи погибли во время бомбежек. Я взял на заметку, что надо будет отправить эти данные для профессиональной оценки. За ночь работы мы с мэри не обменялись и тремя словами. Затем, потягиваясь, встали. Я одолжил ей мелочь, чтобы опустить в машину и сделать микрокопии тех записей, которые она отметила, и почему женщины никогда не носит с собой мелочь, и выкупил свои кассеты. Ну и каков приговор? — спросил я. Я чувствую себя как воробей, который построил симпатичное гнездышко в водосточном желобе. Я процитировал окончание стишка и сказал. «Видимо, с нами будет то же самое. Ничему не научившись, мы опять построим гнездо в желобе. «Ни за что, Сэм. Надо что-то делать. Тут прослеживается четкая закономерность. И на этот раз они хотят остаться». «Может быть». Я лично думаю, ты права. Но что же делать? Лапушка, пришло время тебе понять, что в стране слепых даже одноглазому приходится не сладко. Не будь циником, времени нет. Верно, нет. Пошли. До рассвета оставалось совсем немного, и библиотека практически опустела. Знаешь что, — сказал я, — давай возьмем бочонок пива, отвезем ко мне в отель и все хорошенько обговорим. Она покачала головой, только не к тебе. Черт, это же по делу! Поехали ко мне домой. Всего две сотни миль. Я приготовлю завтрак. Я вовремя вспомнил цель своей жизни и улыбнулся. Лучшая идея за всю ночь. Но если серьезно, почему не ко мне в отель? Полчаса сэкономим. А чем тебе не нравится моя квартира? Я ведь не кусаюсь. Жаль. Но все таки с чего вдруг такая перемена? может быть я хотела показать тебе медвежьи капканы у моей кровати а может быть доказать что я умею готовить на ее щеках появились маленькие ямочки я остановил такси и мы отправились к ней домой закрыв дверь она первым делом старательно обследовала квартиру затем повернулась и сказала повернись хочу пощупать твою спину никого повернись Я заткнулся, и она простучала костяшками пальцев мои плечи. — Теперь проверь мои. — С удовольствием. Однако я уже понял, к чему все это, и сделал, что положено и как положено. Под платьем не оказалось ничего, кроме хорошенькой девушки и нескольких смертоносных игрушек. Она повернулась ко мне лицом и облегченно вздохнула. — Вот поэтому я и не хотела ехать к тебе в отель. Теперь... Я впервые с тех пор, как увидела эту тварь на спине управляющего станцией, уверена, что мы в безопасности. Квартира полностью герметична. Уходя, я всегда отключаю воздух, и до моего прихода она как сейф в подвале банка. А как насчет вентиляционных отдушин? Я не включала систему кондиционирования. На этот раз просто открыла один из запасных баллонов, что стоят на случай налета. Можешь ни о чем не беспокоиться. «Что тебе приготовить?» «Может быть, судьба пошлет мне чуть-чуть прожаренный бифштекс?» Судьба оказалась благосклонна. За едой мы смотрели программу новостей, но из-за Йова по-прежнему ничего не было.